Глава 58. Я шла по знакомой дороге, которая так часто снилась мне. Мечтая очутиться здесь, я не предполагала, что все окажется не так. Загадывала, что Джастин, возможно, обижен на меня и придется объяснять и мириться, что кого-то из моих друзей может не стать. Все-таки возраст. Думала, что главной моей проблемой здесь при возвращении станет окончательное обустройство с Лисой и вступление с Джастином в официальное отношение. Об одном я не могла подумать, что не найду здесь самого Джастина. Мало того, мне предстояло разрешить сейчас сложнейшую задачу, как ехать за Джастином, оставив здесь Лису. Я шла медленно, стараясь успокоиться и просто смотрела по сторонам. Поля были покрыты травой и цветами. Мне захотелось набрать для Эннет букет. Сойдя с дороги, я с каким-то даже удовольствием рвала цветы. Очень скоро в моих руках был увесистый и потрясающе красивый снопик, состоящий из полевой гвоздики и герани, колокольчиков, левкоев и душицы. Это занятие помогло мне успокоиться и немного собраться. Пока еще ни одной проблемы решено не было, но мне стало легче. Войдя в городок, сначала решила зайти к себе домой и немного привести себя в порядок. Я была вся в цветочной пыльце, которая облепила мне лицо, руки и одежду. Ключ остался у Дилли, но дверь открывалась и без ключа. Дома было прохладно, и я с наслаждением вздохнула. Немного пыльно, но в остальном все было как прежде. Мастерской тоже все оставалось на своих местах. Я стянула пыльную одежду, и прохлада дома окутала мое тело. Намочив полотенце, обтерлась и прошла на второй этаж, чтобы подобрать себе одежду и обсохнуть. Войдя в спальню в таком виде, естественно, вспомнила все ночи, проведенные здесь с Джастином. Коснувшись невольно своего плеча, Я почувствовала, как горечь наполняет мой рот. Нет, распускаться нельзя, это просто не поможет. Развернувшись, я повернулась к платяному шкафу и стала перебирать платье. Конечно, все были зимними. Однако одно домашнее было легче других. Если не надевать под него нижнюю рубашку, сойдет и для лета. Нужно съездить в город и купить одежду себе и Лисе. Кстати, Я полезла в глубь шкафа и нашла там деньги, которые на всякий случай оставляла здесь. Это не просто кстати, а даже очень. Одевшись, я вышла, стараясь не смотреть на постель. Около церкви я немного замедлила шаг. Было видно, что она работает. Стоит ли заходить? Нет, может быть, позже. Всё узнаю у Энет. И заспешила к её дому. Пожилая женщина стала совсем крошечной, старенькой. Она закрыла рот рукой от изумления, увидев меня, а потом засеменила навстречу. А я кинулась к ней, роняя цветы. Обняв ее, я наконец-то смогла заплакать. Она поглаживала меня по спине и приговаривала. «Ну ничего, ничего». Мы сели в ее театральной гостиной на диванчик. Я все не могла отпустить рук Энетт. С ней у меня всегда была какая-то особая связь. «Рассказывай, моя девочка». Мисс Джеймс поднялась и попросила принести нам холодного чая с мятой. Я, не торопясь, рассказывала подробности моего возвращения. Эннет я могла рассказать всё без утайки, поэтому и про Марка не стала скрывать ничего. И про его воздействие на меня, и каким образом была зачата Лиса — и о его внезапно открывшихся чувствах ко мне. Эннет с негодованием затрясла головой. Вот же поганец, еще и о любви смеет говорить. Я выразила опасение, что Марк вполне может заявиться сюда, и она тяжело вздохнула. Не сомневаюсь, что может. Но пока его здесь нет, и давай, голубка, по мере поступления проблем. Эннет, что мне делать? Как Джастина найти? Я же не могу сидеть здесь и ждать его, ничего не предпринимая. Эннад задумалась. «Детка, ты не можешь не понимать, что это опасно. Если Кэтрин скрутила Джастина, значит, она тебя близко не подпустит». «Вы знали, что между ними что-то есть?» Не выдержала я. Мисс Джеймс развела руками. Догадывалась, что что-то было. В любом случае, сейчас это неважно Наташа. Мы все знаем, что он тебя любит, и ты его, раз ты здесь. «Так и что мне делать?» — нетерпеливо спросила я. «Ехать?» — снова развела она руками. «Лорд Ангус считается благородным человеком. Возможно, тебе стоит попасть лично к нему». Тут она с шумом вздохнула, а затем посмотрела на свои руки, скрюченные артритом. «Если бы мы могли помочь тебе, разве что Доусон может отвезти тебя». Я помотала головой. «Нет, это долго. Я поеду верхом. Так будет быстрее». Энна тукоризненно посмотрела на меня. «Ты не должна думать только о себе. У тебя здесь дочь. Кто-то должен быть рядом, чтобы защитить тебя». Пора было возвращаться к Филомене, чтобы не идти по темноте. На прощание я снова крепко обняла Энет. «Дорогая, все разрешится обязательно. Тебе придет ответ, дай время. За Джастином ехать нужно, но не наделай ошибок, как в прошлый раз». Она была абсолютно права. Я попрощалась и пошла быстро по дороге к усадьбе. У Филомена все было спокойно, девочки играли в саду. Я решила пойти посмотреть, прижились ли мои черенки. Деревья уже отцвели ветки выглядели очень здоровыми, крошечные завязи плодов уже можно было разглядеть в листве. Фанима все сделала как надо. «Мамочка», — заметила меня лиса, и они с Дилли подбежали одновременно, обхватив меня с двух сторон. «Мы здесь останемся?» «Сегодня, да, лисенок, а завтра возьмем Дилли и пойдем уже к себе домой». «А сюда мы будем приходить?» — обеспокоенно продолжила Лиса выяснение наших локаций. «Конечно, детка», — подхватила я ее на руки. Глазки у нее были сонными, слишком много впечатлений. Дилли молча с обожанием смотрела на нас, а я вдруг заметила, как она повзрослела. Жара спадала послышался голос Фанни Ма, зовущий нас ужинать, и мы двинулись к дому. Я подумала о Марии, которая сейчас была под другим небом одна, и вздохнула. Но почему я каждый раз оставляю что-то очень дорогое для себя? И я сильно-сильно пожелала, чтобы оба дорогих моему сердцу человека оказались здесь, рядом с нами.